Архипелаг, книга первая, страница 110 В 1939 году такое всеобщее, широкое разрешение было снято. Снова требовалось бумажное оформление на пытку и, может быть, не такое лёгкое, Впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницы и карцером не запрещались никогда. Но уже с конца войны и в послевоенные годы были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 А эти все не причём. В 1950 году я встретил на куйбышевской пересылке украинца из Непропитровска, которого в поисках связи и лиц пытали многими способами, включая стоящий карсар с жордочкой просовываемый для опоры поспать на 4 часа в сутки. После войны же истязали член Кора Академии наук Левину.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 и прокурором для их моральной твердости. Мы же все прочие узнали о нем еще двадцатью годами позже, узнали, когда оно стало обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей, как широко и давно всем известное. Оказывается, в тот грозно-памятный год в своем докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым Андрей Януаревич, так и хочется обмолвиться Ягуарьевич,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 Пояснение. Сравни пятое дополнение к Конституции США. Запрещается давать показания против самого себя. Запрещается! Тоже и в о правах 17 век. Однако простодушное средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. А в 20 же веке, используя развитую медицину, и немалый тюремный опыт,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 Планомерное истязание миллионов предпринималось все-таки впервые в человеческой истории, и при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материальном опыт мог пройти иначе, чем на малом. Мог произойти непредвиденный взрыв, геологический сброс или хотя бы всемирное разглашение. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельских чистых ризах. Поэтому надо думать. Не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям, а просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял трибунам заданное число во всем сознавшихся кроликов. А просто говорилось, устно, но часто, что все меры и средства хороши.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 А теперь, если бы в каком-нибудь обл НКВД произошел бы провал, то и его начальник был бы чист перед Сталиным. Он не давал прямых указаний пытать и вместе с тем обеспечил пытки, понимая, что старшие страхуется, часть рядовых следователей не те, кто остервенело упиваются. Тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех. которая оставляет слишком явные следы, выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, а даже сплошную синь тела. Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем, кроме бессонницы, сплошного единства приемов в разных областных управлениях. У разных следователей одного управления. Пояснение. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов НКВД, и Краснодар. Но это не доказано. Общее было все же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, легким. Мы сейчас их увидим. И это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узки. И совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым. Попробуем перечесть некоторые простейшие приемы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов. на его теле. Начнем с методов психических. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, эти методы огромные и даже разрушительные силы. Да будь хоть ты и убежден, так тоже нелегко. Начнем с самих ночей. Почему это ночью происходит все главное обламывание душ? Почему это странних своих лет органы выбрали ночь? Потому что ночью вырванные из сна. даже еще не истязаемой бессонницей. Арестант не может быть уравновешен и трезв по дневному, он податливее. Убеждение в искреннем тоне. Самое простое, зачем игра в кошки-мышки? Посидев немного среди других подследственных, арестант ведь уже усвоил общее положение. Исследователь говорит ему, лениво, дружественно, видишь, сам срок ты получишь все равно, но если будешь сопротивляться, то здесь в тюрьме Дойдешь, потеряешь здоровье, а поедешь в лагерь, увидишь воздух, свет, так что лучше подписывай сразу, очень логично. И трезвые те, кто соглашается и подписывает, если, если речь идёт только о них самих, Маретка редко так. И борьба неизбежна. Другой вариант убеждения для партийца. Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить, можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия или советская власть? Нет, конечно, спешит ответить директор Льноцентра. Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя. И он берет. Третье. Грубая брань. Нехитрый прием. Но на людей, воспитанных и тонкого устройства, может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них, Бутырки, 44-й год, следствие вела женщина. Сперва она в камере, он не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришел удрученный и долго не соглашался повторить, как изощренно она стала загибать, заложив колено за колено. Жалею, что не могу привести здесь одну ее фразочку. Четвертое. Удар психологическим контрастом, внезапные переходы, целый допрос или часть его быть крайне любезным, называть по имени отчество, обещать все блага, потом вдруг размахнуться пресс по ну гадина, девять грамм затылок, и вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти еще иголками кончаются, надвигаться, против женщин прием этот очень хорош. В виде варианта меняются два следователя. Один рвет и терзает, а другой симпатичен, почти задушевен. Последственно, ходя в кабинет, каждый раз дрожит. Какого увидит? По контрасту хочется второму все подписать и признать даже, чего не было. Пятое. Унижение предварительное. В знаменитых подвалах ростовского КПУ 33 номера, под толстыми стеклами уличного тротуара, бывшее складское помещение. Заключенных в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол запретом приподнимать голову и издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся магометане. Пока его в одной не трогал их за плечо и не вел на допрос. Александра О. не давала на Лубянке нужных показаний. Ее перевели в Лефартово. Там на приеме надзирательно совелела ей раздеться. Якобы для процедуры унесла одежду. А ее в боксе заперла голой Тот пришли надзиратели мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться, обсуждать ее статьи, Опрося, наверное, много еще можно собрать примеров. А цель одна – создать подавленное состояние. Шестой. Любой прием, приводящий последственного смятения. Вот как допрашивали из Красноярска, Красногорска Московской области, сообщил И.А. Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приемов, стриптиз, но все время продолжала допрос, как ни в чем не бывало, ходила по комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может это была ее личная потребность, а может быть и хладнокровный расчет, впоследствии мутится разум и он подпишет. А грозить ей ничего не грозило, есть пистолет, звонок, запугивание. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиваем, обещанием, разумеется, лживым. В 1924 год. Не сознаётесь? Придётся вам проехаться в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем. 44 год. От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен, пойдёшь в лёгкое место. Будешь запираться 25 лет в наручниках на подземных работах. Запугивание другой, худшей тюрьмой. Будешь запираться, перешлём тебя в Лифартово, если ты на Лубянке. В Сухановку, если ты в Лефартово. Там с тобой не так будут разговаривать. А ты уже привык. В этой тюрьме как будто режимы ничего. А что за пытки ждут тебя там? До да переезд уступить. Запугивание великолепно действует на тех, кто еще не арестован, а вызван в большой дом, пока по повестке. Ему ей еще много чего терять. Он, она, всего боится. Боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса, Подсовывается ей листик с подложенной выдержкой из кодекса. Я предупреждена, что за ложных показаний 5 лет заключения. На самом деле, статья 95 до 2 лет. За отказ от дачи показаний 5 лет, а на самом деле, статья 92 до 3 месяцев. Здесь уже вошел и все время будет ходить еще один следовательский метод. Восьмое. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжет все время, и к нему все эти статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить, а что ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей. Это только изящный следовательский прием. Запугивание заманивание и ложью – основной прием воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. Если вы не дадите таких, каких требуется показаний, ему будет хуже. Вы его совсем погубите. Каково это слышать матери? Только подписанием этой подсунутой бумаги вы можете его спасти, то есть погубить. Девятая игра на привязанности к близким прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний на привязанность к близким. Можно сломить бесстрашного человека. О, как это проведено! Враги человеку домашние его. Помните того татарина, который все выдержал и свои муки, и Женины, а муки дочери не выдержал. В 1930 году следовательница Рималис угрожала так. «Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с эпилетичками!» Женщина угрожает посадить всех, кого вы любите. иногда со звуковым сопровождением твоя жена уже посажена, но дальнейшая судьба зависит от твоей искренности. Вот ее допрашивают в соседней комнате, слушай. И действительно за стеной женский плащ и виск. А ведь они все похожи друг на друга. Да еще через стену. Да и ты это взвинчен. Ты же не состояние эксперта. Иногда это просто проигрывают пластинку с голосом типовой жены сопрано или контральта. Щьёто раз предложение. Но вот уже без подделки. Тебе показываешь стеклянную дверь, как она идет безмолвно и горестно опустив голову. Да, твоя жена. По коридорам госбезопасности. Ты погубил ее своим упрямством. Она уже арестована, а ее просто вызвали по повестке для какой-то пустяшной процедуры. В уговоренные минуты пустили по коридору, но велели. Головы не поднимайте, иначе отсюда не выйдете. А то дают читать тебе ее письмо точно, ее почерком. Я отказываюсь от тебя после того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен. А так как и жены, и жены такие, и письма такие в нашей стране, от чего ж невозможно, то остается тебе сверяться только с душой, такова ли твоя жена. От Корнеева следователь Гольдман, 1944 год, вымогал показания на других людей угрозами. «Дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу!» Убежденная и твердая Вере Корнеева нисколько не боялась за себя, она готова была страдать, но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру после ночи отвергнутых и изорванных протоколов Гольдман начинал писать какой-нибудь четвертый вариант, где обвинялась только уже одна она, Корнеева подписывала с радостью ощущением душевной победы. Уж простого человеческого инстинкта оправдаться и отбиться от ложных обвинений мы себе не уберегаем. Где там? Мы рады, когда удается всю вину принять на себя. Пояснение. А теперь она говорит «Через 11 лет во время реабилитации дали мне перечитать эти протоколы и охватило меня ощущение душевной тошноты. Чем я могла тут гордиться? Я при реабилитации то же самое испытал, послушав выдержки из прежних своих протоколов. Согнули дугой и стал как другой. А сейчас не узнаю себя, как я мог это подписывать и еще считать, что неплохо отделался». Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и тут. Нам не удаётся чётко отделить методы психически от физических. Куда, например, отнести такую забаву? Десятое. Звуковой способ. Посадить подследственного метров за 6, за 8 И заставлять все громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко. Или сделать два рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем, следователем, подступая к арестанту вплотную, кричать ему на оба, оба уха. Сознавайся, гад! Арестант оглушается. Иногда теряет слух. Но это не экономичный способ. Просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться. Вот и придумывает, кто во что гораст. Одиннадцатая. Щекотка. Тоже забава. Привязывает или придавливает руки и ноги и щекочет в носу птичьим пером. Арестант вздевается, у него ощущение будто сверлят в мозг. 12 Гасить папиросу, а кожу подследственного уже названо выше. 13 Световой способ. Резкий, круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант. Непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен. Электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками. Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора. 14. Такая придумка. Щеботарева в ночь под 1 мая 33 года в Хабаровском ГПУ Всю ночь 12 часов не допрашивали, нет, водили на допрос Такой-то руки назад Вывели из камеры Быстро вверх по лестнице в кабинет к следователю Выводной ушел Но следователь не только не задал ни единого вопроса Иногда не дав Щеботарева и присесть Берет телефонную трубку Заберите 107 -го». Его берут, приводят в камеру Только он лег на нары, гремит замок Щеботарев На допрос Руки назад, а там заберите 107-го. Да вообще методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета. 15. -е. Тюрьма начинается с бокса. то есть ящика или шкафа, человек, только что схваченного его с воли, еще в лете его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, на первом же тюремном шаге захлопывает в коробку, иногда с лампочкой, и где он может сидеть, иногда темную и такую, что он может только стоять, еще и придавленной дверью, и держит его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности. Может, он замурован здесь на всю жизнь. Он никогда ничего подобного в жизни не встречал. Он не может догадаться. Идут эти первые часы, когда все в нем еще горит от неостановленного душевного вихря. Они падают духом. И вот тут делать им первый допрос. Другие озлобляются. Тем лучше они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность. И легче намотать им дело. Шестнадцатое.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 опять-таки виде варианта можно сажать сажать заключенную на высокий стул вроде вроде лабораторного так чтобы ноги его не доставали до пола они хорошо тогда затекают дать посидеть ему часов 8-10, а то во время допроса когда арестант весь на виду посадить его на обыкновенный стул но ну, вот так На самый кончик, на ребрышко сиденья, Ещё вперёд, ещё вперёд. Чтобы он только не свалился, но чтобы ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего. Да, только и всего. Испытайте. 17. -е. По местным условиям бокс может заменяться дивизионной ямой. как это было в Гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. В такую яму глубиной 3 метра, диаметром метра два арестованный сталкивался и там несколько суток под открытым небом, с часом и под дождем была и для него и камера и уборная, а 300 граммов хлеба и воду ему туда спускали на веревочки. Вообразите себя в этом положении, да еще только что арестованного, когда в тебе все клокочет. Общность ли инструкций всем особым отделам Красной Армии или сходство их бивачного положения привели к большой распространенности этого приема. Так в 36-й мотострелковой дивизии участницы Халкингола, стоявшей в 41-м году в монгольской пустыне, свежеарестованному ничего не объясняя давали начальник особого отдела Собулев. В руки лопату велели копать яму точных размеров, Могилы. Уже пересечение с методом психологическим. Когда арестованно углублялся больше, чем по пояс, копку приостанавливали и велели ему садиться на дно. Голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько в таких ям охранял один часовой, и казалось, вокруг все пусто. В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем, не покрытых, а в ночном холоде не одетых. Без всяких пыток. Зачем тратить усилия на пытки? Паёк давали такой. В сутки 100 граммов хлеба и один стакан воды. Лейтенант Щульпенёв, богатырь, боксёр, 21 года, высидел так месяц. Через 10 дней он кишел в шаме. Через 15 дней его первый раз вызвали на следствие. 18-е. заставить подследственного стоять на коленях не в каком-то переносном смысле, а в прямом на коленях, и чтобы не присаживался на пятки, а спину ровно держал. В кабинете следователь или в коридоре может заставить так стоять 12 часов и 24, и 48. Сам следователь может уходить домой, спать, развлекаться. Это разработанная система, около человека на коленях становится пост, сменяются часовые. Кого хорошо так ставить? Уже надломленного, уже склоняющегося к сдаче. Хорошо ставить так женщин. Иванов Разумник сообщает о варианте и этого метода. Поставим молодого лорд Кипонидзе на колени. Следователь измочился ему в лицо. И что же? Не взятый ничем другим. Лорд Кипонидзе был этим сломлен. Значит, на гордых хорошо действует. Пояснение. Это, видимо, монгольские мотивы. Журнал «Лениво» 1914 года, 15 марта, страница 218. Есть зарисовка монгольской тюрьмы. Каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием долговые или пищи. Между сундуками ходит надзиратель. 19. -е. А то так просто заставить стоять. Может, чтобы стоять только во время допросов. Это тоже утомляет исламывает Можно во время допросов и сажать, но чтобы стоял от допроса до допроса. Выставляется пост, назиратель следит, чтобы не прислонился к стене. А если заснет и грохнется, пинать его и поднимать. Иногда и суток выстойки довольно, чтобы человек обестирил и показал что угодно. Ведь кто-то же с молодого вот так и начинал, стоял часовым около человека на коленях, а теперь, наверное, в стенах.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 Вот как описывает пострадавший еще перед тем, осидевший сутки в клопяном боксе, свои ощущения после пытки. А зноб от большой потери крови, пересохли оболочки глаз, будто кто-то перед самыми глазами держит раскаленное железо, язык распух от жажды, и как ёж колет при малейшем шевелении, глотательные спазмы режут горло. Пояснение. А представьте себе, в этом замутненном состоянии еще иностранца, не знающего по-русски, дают ему что-то подписать. Баварис Юб Ашан Бреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 54 году он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков. Бессонница – великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, не даже повода для жалоб. Разразить завтра невиданная инспекция. Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий. Сотрудники тоже с вами вместе не спали. Да, днем отсыпались они. Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в органах. Но из-за разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности. И поэтому достигалась наиболее дешевым способом. Без выставления каких-то там постовых.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 В ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдыхать.